Глава 5. Первые несколько дней Эллана вообще ни о чем не спрашивали. Странные люди в коричневых рясах сидели, уставившись на него, и что-то бормотали себе под нос. О том, что это маги, хранитель понял только тогда, когда у одного из них что-то не заладилось, и он вспыхнул, как спичка, сразу весь, с головы до пят. Тем не менее, воспользоваться сложившейся ситуацией и избежать, он даже не попытался. Несколько уроков, преподанных в первый же день, показали ему, что стража храма, равнодушная к жизни и смерти, как к своей, так и чужой, не спускает с него глаз. И хоть зачастую ее не было видно, но за красивыми портьерами и драпировками всегда сидели несколько человек с арбалетами, неизменно нацеленными. Неолана, знать, что за тобой постоянно наблюдают минимум три пары глаз, это жутко раздражало. Сильнее раздражали лишь проповеди. Хранители на земле не ходил в церковь, полагая, что если Бог есть и так всесилен, как расписывают священники всех мастей, то ему совершенно не нужны посредники для того, чтобы заглянуть в душу к человеку и узнать, что он стоит. Здесь же приходилось минимум пять раз в день ходить на проповеди. Их обычно ввели в общем зале церкви, огромный, забитой весьма богатым и преуспевающим людям. Элана, естественно, не смешивали с толпой, его сажали на низкую скамеечку в темные ниши, скрытой в одной из боковых стен, и в спину ему тут же упирались как минимум два клинка». Церковники справедливо опасались, что хранитель может воспользоваться скоплением людей и попытаться сбежать. Проповеди были длинными и чрезвычайно нудными. В первое время Элан пытался на них дремать, пока однажды один из стражников, впав в религиозный экстаз, не нажал слишком сильно на клинок, разрезав ткани, оставив внушительный порез на коже. Рану обработали, стражника сменили на более аккуратного, но теперь приходилось быть на чеку, отслеживать движение клинков и поневоле прислушиваться к тому, что говорилось в проповедях. Это была дикая смесь самых разных религий. Видимо, ни один хранитель пытался донести верование своего народа до здешних жителей. Христианство и ислам... Буддизм и язычество, щедро приправленные фантазией местных священников, создавали совершенно невообразимую смесь демагогии и риторики, замешанную на страхе и приправленную мистицизмом. Однажды коснулись и пришествия хранителей. «Боги добры? Они не лишают своих чад свободы воли, позволяя им самим исправить грехи своего рождения» вещал с трибуны елейный проповедник с неожиданно сочным властным голосом. «Рожденные из греха родителей, во крови, в грешной плоти, вы самим своим присутствием оскорбляете Творца. Он должен был бы уничтожить вас еще при рождении. Но Бог милосерден. Он удалился от вас, чтобы вы не оскорбляли его вида своим ничтожеством». Он дал вам возможности справиться. Он дал вам тысячи жизней, прожив которые, вы станете лучше и сможете находиться подле него. Но даже столь великий план нуждается в усовершенствовании. Вы своим ничтожеством и своими грязными мыслями вынуждаете его появляться в нашем мире – что уже достаточно тяжкое испытание для чистого духа. Поэтому он воплощается в триедином теле, созданном, чтобы быть мудрым, милосердным и жестоким одновременно. В драконе, человеке и мече. По отдельности они ничто, скорлупки посуды, созданной для одной цели, не на величие». Однако в момент их единения Божественная сущность не сходит на них, и они становятся триединым, Сыном Божьим, присланным на землю для суда над людьми. И если мы презираем их по отдельности, то при появлении Божества надлежит упасть ниц и молить его о милосердии, ибо если обратит он на нас свой гнев, рухнут даже горы. «И реки потекут вспять, и раздастся скрежет зубовный!» Священник перешел к обычному набору угроз для отъявленных грешников, обещая спасение тем, кто больше пожертвует храму. Айлан погрузился в раздумья. «Хитро придумано. Значит, сейчас он меньше, чем человек. Никто!» Кусок разбитой чашки, и лишь церковники будут решать, что с ним делать. Великая вещь демагогия. Вроде и суть не исказили, а повернули все так, что только они решают, как и когда появится их бог. Да и бог ли он? Похоже, его раздумья не остались незамеченными. На следующий день его никуда не повели, оставили в келье, Он уже начал откровенно скучать, когда на пороге появился тот иерарх, что купил его у работорговцев. Звали его Протолет, и он был кем-то вроде епископа. Должность немаленькая и вполне самостоятельная. «Расскажи, сын мой, как тебе наше гостеприимство? Нет ли надобности в чем-либо? Говори, не стесняйся». «Спасибо, конечно. Пища вкусная, жилье сносное. Не хватает самой малости». «Свободы! А то я устал от вашего хлебосольства с ножами за спиной!» Буркнул Элан, недовольно поморщившись. «Сейчас у тебя никаких ножей за спиной нет, мы одни!» Развел руками иерарх, словно и не заметив дерзости хранителя. «А что до стражей, то, извини, у нас в храме колдовать не принято, а ты, говорят, балуешься этим делом. Что касается свободы...» мы бы купили тебя, должен ты нам. Хочешь, отдай вместо денег свой меч и иди себе на все четыре стороны». Элан аж подскочил, впившись взглядом в мысленисто поблескивающие глазки церковника. Но потом сел и, переводя дух, помотал головой. «Нет, без меча не уйду. Если хотите, поверьте на слово. Вернусь, отдам долг». Иерарх довольно улыбнулся. Правду говорят, ни один хранитель добровольно не расстанется с мечом. Да-да, я помню, не вскидывайтесь, молодой человек, вы не хранитель. Что касается вашего предложения, мы обсудим его. А пока позвольте старому человеку поговорить со странником, обсудить пару важных для него вопросов. Что в вашем понимании бог? Элан задумался, что отвечать? То, что думает? «Для начала творец, а дальше это очень сложно. Во всяком случае, ни одна современная религия даже близко к сути вопроса не подошла. Им бы не о собственном брюхе заботиться, а научно-исследовательские институты открывать, по генетике, теории поля и так далее, если, конечно, у них в планах найти и понять Бога». Иерарх довольно кивнул. «Видно, теперь игра шла на его поле». Он наклонился вперед и начал говорить с жаром. Вы, как мне кажется, совершенно не знакомы с трудами древних мастеров и выводы делаете от своего мировоззрения, и тем более еще говорите о современной религии. Или у вас есть еще какое-то мнение по этому поводу? Для того, чтобы понять, как близко религия к подошла к Богу, нужно самому сначала познать Его, иначе как вы определите, кто пришел или не пришел? и все же, и я так вижу, вы еще в пути и далеки от истины. И главное, есть всего две науки — наука о внутреннем и наука о внешнем. Все светские теории относятся к последней категории, и кто изучает их далек от Господа, потому что это наука внешнего, и лишь религиозность — наука о том, что внутри, о душе человеческой». Иерарх благостно улыбнулся. «Да и как можно найти Бога, изучая окружающее, если он в нашем сердце?» Элан улыбнулся. «То есть, чтобы понять, справедливо ли ваша религия, я должен найти место Всевышнего в мире. А чтобы его найти, я должен воспользоваться вашими методами, поскольку никакие другие не годятся. Приняв ваше построение, я поневоле приму и вашу веру, и спор пойдет уже не о богах в целом, а о частностях вашей концессии». «Ловко?» Иерарх ухмыльнулся. «Вы смотрите глубже, чем другие, и видите логические ловушки там, где остальные лишь испытывают священный трепет, приобщаясь к откровению». «Хорошо, попробуем более прямо. Существует ли Бог? Как может быть так много зла в мире, если он...» Есть. Почему процветает голод, ненависть, и зло? В действительности Господь — это мифическое слово абракадабра, придуманное невежественными людьми ищущими благодать. На деле Всевышний — это суть всего сущего или существование, это Бог. Когда мы говорим, что Он есть, мы создаем что-то из слова «Бог», тогда Он становится вещью. Однако Он не вещь и не личность — поэтому вы не можете сделать его ответственным за что-либо. Ответственность появляется, когда есть кто-то, кто может быть привлеченным к ответу. Разве Создатель не в ответе за то, что создал? Или вы отрицаете акт божественного творения этого мира? По-моему, на этом и основаны все религии. Это один из наших основных догматов. Бог не просто Творец, Он и есть весь мир. Всевышняя не личность, он чистая суть. Бог — это бытие, качество бытия, качество существования. И если Бог — это не личность, то нет вопроса о какой-либо ответственности. Если зло существует, то это просто очередной факт и только. Ответственность подразумевает, что есть личность, которую можно заставить отвечать за содеянное. Маленький ребенок не может отвечать перед судом, потому что он еще не личность, и потому не может нести ответственность за то, что делает. Он невинен, в нем нет развитого ума, ощущения, эго. Бог также не имеет эго. Поэтому вы не можете делать его ответственным ни за какое существующее зло. А церковь, как представитель Всевышнего, не несет ответственности даже за то зло, что творится именем Божьим. «К этому вы меня подводите?» Элан был немного ошарашен столь примитивной демагогией из уст просвещенного иерарха. «А вам нужен кто-то, кого мы можем призвать к ответу?» Люди давно пытались переложить эту функцию на Господа. «Человеческий ум очень изворотлив. Сначала мы приглашаем олицетворенного Бога, мы даем Всевышнему Личность и затем делаем Его ответственным за то, что случается». Если вы обращаетесь к Вселенной, вы не пытаетесь заставить ее отвечать за то, что происходит с вами. Однако, если вы обращаетесь к Богу, тогда вы можете сделать его ответственным, хотя изменилось только слово. Существование имперсонально, безличностно. Но если Всевышний становится личностью, тогда вы можете спросить, почему существует зло? Вся игра идет вокруг вас одного, Господь в ней не участвует. Странная религия, не знаю, для чего она создана и что вы в ней оправдываете. Может, слабость богов, которым поклоняетесь? Глаза иерарха гневно блеснули, он вскочил, хлопнул в ладоши, дверь тут же открылась и свет факелов заиграл на оружие стражей. С трудом сдержавшись, протолет сдержанно проговорил. «Вам стоит быть сдержаннее в оценке чужих богов, особенно если не хотите узнать их мощь на себе. Закончим на сегодня. Вам нужно отдохнуть». Эланс съел безвкусную кашу, которую ему давали, ссылаясь на строгие запреты в отношении мяса, рыбы и других нормальных продуктов, и завалился спать. Последней мыслью перед тем, как провалиться в беспамятство, было «Только правда может заставить так нервничать. Но если они действительно поклоняются триединому, они, напротив, должны воспевать мощь». «Вставай!» — плечистый монах в просторной рясе, прекрасно скрывающей его накачанные мышцы, бесцеремонно толкнул Элану в плечо, прервав его сон. «Пора поглядеть, что ты за воин!» «А кто вам сказал, что я воин?» Элан невольно передернул плечами, но вслед за первым в келью вошло еще двое молодцов столь же внушительного вида, и хранитель решил не нарываться. Отношения между ними и послушниками Триединого портились с каждым днем. Арена была небольшой, но хорошо утоптанной. Было видно, что на ней много и подолгу тренировались. Свежий желтоватый песок ровным слоем покрывающий землю, скорее всего, насыпался каждый раз перед очередной важной схваткой, чтобы скрыть от высокопоставленных зрителей засохшие пятна крови. Трибун не было, однако Эланд чувствовал множество изучающих глаз, жадным вниманием наблюдающих за ним сквозь аккуратно прорубленные щели в стенах. Узкие и длинные, они наверняка давали прекрасный обзор одновременно не позволяя бойцам на арене увидеть зрителей. «Держи, это твое оружие!» Плечистый монах бросил перед Эланом простую деревянную палку, окованную железом, и, гаденько усмехнувшись, крутанул в одной руке сверкающий двуручник, который он припас для себя. «Мне сказали, чтоб я тебя не калечил, но, знаешь, бой дело такое, ничего обещать не могу, так что извини заранее». Заржав, монах направился в свой угол, а Элан, закусив губу, поднял брошенную ему палку и попытался взвести ее в руке. Выходило тяжело и неуклюже. Те несколько раз, что он держал свой меч, тот казался продолжением руки, а это... Хранитель вздохнул, продолжая изучать всученную ему деревяшку, когда услышал тонкий чистый звон, зазвучавший сразу отовсюду. Недоумевая, он поднял голову, и увидел несущегося на него монаха с высоко поднятым двуручником над головой. Элан запаниковал. На земле он никогда не брал в руки оружие, а те несколько раз, когда он сражался кристальным пеплом, его вел меч. Рассказывая ему о таинствах танцев смерти, он неуклюже кинул час арены, слепо размахивая перед собой бакеном, так кажется называлась игрушкой, которую ему вручили но тут огромные силы удара развернул его едва не заставив упасть на песок и хранитель увидел перед собой ухмыляющуюся ружу охранника дерись иначе он выразительно провел рукой по горлу и подтолкнул элана в сторону ристалища огромный меч легко описывал восьмерки и более сложные фигуры постепенно превращаясь в огромную слегка размытую ленту больше всего похожую на сытую змею забавляющуюся с очередной жертвой. Стальные кольца то сжимались, то расходились, нещадно болели руки, сотрясаемые в неумелых попытках парировать мощные удары двуручника. Его жалкий бакен мечник легко мог бы перерубить одним ударом, но по какой-то непонятной причине не делал этого, умудряясь просто снять стальную стружку плоской стороной огромного меча. Какой-то миг Элан почувствовал, что больше не может. Голова стала пустой, звонкой, словно разум, изнемогший в отчаянных попытках найти выход, сдался и отошел в сторону. Руки сами на каких-то непонятных рефлексах повели Бакент в сторону, смешно и нелепо, будто подставляясь под удар. Но монах споткнулся на середине тщательно продуманной связки, чертыхнулся и с досадой уставился на противника. Парнишка попался тщедушный, такого можно перешибить одним пальцем. Сколько таких он повидал, с горящими глазами и крестьянскими железками, бросающихся прямо под его меч. Опыта никакого, силы ловкости тоже. В глазах решимость отчаяния и дерзость юности, что заставляет сопротивляться до последнего вздоха, но мало чем может помочь в реальной схватке. Обычно он с такими не церемонился разрубая первым же ударом. Однако тут был особый случай. Велено было не убивать, но сломать, заставить ползать на коленях, вымаливая пощаду. Бывало и такое. Ползали, как же. И не на коленях, а на обрубках ног, пуская кровавые пузыри и жалобно уставившись пустыми глазницами. Всяко бывало. И этот никуда не денется. Не было еще таких юнцов, которые могли бы сопротивляться замыслам церкви и опытного воителя. Вот только мальчонка об этом, похоже, не знал. Раз за разом он поднимался, держа обеими руками неуклюжую смешную палку, и упрямо шел на мечника, вызывая в нем уважение. Подобное испытывает волкодав перед тем, как прихлопнуть бесстрашно бросающегося на него котенка. — Ладно, пора кончать, — решил монах. Сейчас подсеку ноги, пусть почувствует, как немеет тело, как кровь заливает чистый песок арены. На обратном ходе сниму с лица клок кожи побольше и завоет щеночек. Никуда не денется. Монах шагнул поближе, просчитывая комбинации, но тут парнишка поднял голову, глаза его были пустыми, и в них, еще недавно темных, плескалось фиолетовое пламя, Тщательно продуманный удар пропал в туне, нелепая палка, выставленная под совершенно неправильным, глупым углом, умудрилась не только сорвать тщательно отлаженные и заслуживающие восхищения финальные задумки поединка, но и растерапала ногу, смешно, нелепо и как нельзя не кстати. Вейн рассверепел и кинулся вперед, вращая двуручником. «Убивать нельзя! Ладно, не будем!» Покалечим слегка, пусть поймет, что значит вставать на пути у мастера своего дела и портить его план блеснуть умением перед высшим духовенством, а именно оно сейчас наблюдало за происходящим. Тем не менее, странный юнец ничего понимать не желал. Он все так же падал, уворачивался, совершал глупые, смешные движения, и отработанные, верные, никогда не подводящие приемы пропадали даром. А окованная дрянным железом палка раз за разом чувствительно тыкалась в ребра, разрывая одежду, кожу, заставляя почувствовать боль. Монах разъярился. «Никто не смеет нелепыми вывертами позорить искусство боя. Да еще как!» Шатается, падает, словно пьяный. Не бой, она насмешка над его мастерством. Он начал работать уже на поражение, не думая о последствиях. Накажут, плевать. Слишком ценен опытный мечник, чтобы бояться за свою жизнь. А остальное стерпим. Но этого нахала поставим на место. Элан недоумевал. Разум его бастовал в попытках найти смысл в происходящем, но благоразумно не вмешивался. Сознание словно парило в стороне от тела, отрешенно наблюдая за происходящим, а странный, нелепый танец продолжался. Веселый и опасный хмель туманил голову, руки вдруг стали легкими, почти невесомыми». Ноги, наоборот, погрузнели, заставляя спотыкаться и качаться из стороны в сторону, а то и вовсе падать навзничь, что неминуемо должно, просто обязано было по всем законам логики привести к поражению. Это было ясно написано на растерянном и одновременно озверевшем лице противника Элана. Его меч, еще недавно такой легкий и верткий, падал тяжело и сильно, как топор палача. Щадить его, похоже, уже никто не собирался, но при этом он ничего не мог сделать. Непонятно почему у опытного и сильного воина не получалось справиться с неуклюжим юнцом, шатающимся как пьяный. Элан с удивлением наблюдал, как его руки взмахнули бакеном, Будто бы пытаясь что-то показать невидимым зрителям, и совершенно случайно на его пути оказался меч противника, взвизгнув, монах в очередной раз отлетел куда-то в сторону, а неуклюжая, вся в зазубринах палка — прошлась по лицу, раздирая кожу и заливая его кровью. Монах взревел раненым быком и кинулся вперед, высоко подняв двуручный над головой. Хранитель отбросил бакин в сторону, пытаясь убежать. Однако руки опять подвели его, и он полетел вперед, прямо под ноги рассверепевшему воину. Монах споткнулся, проклятая деревяшка шарахнула ему по ногам и упал лицом вниз. Элан попытался поддержать противника, шагнул вперед, но опять сделал это, словно пьяный. Меч противника зарылся в песок за его головой, а его собственные руки, вместо того, чтобы смягчить удар, неловко повернули голову монаха, а раздался негромкий хруст, и тот затих уже навсегда. Тишина, воцарившаяся на площадке, будто звенела. Тело медленно отходило от напряжения. Землянин встал, не отводя взгляда от распростертого тела, и вдруг заметил стрелы. Сотни стрел были направлены на него из-за каждого выступа, из каждой бойницы, и тетивы на луках были натянуты до дрожи в побелевших пальцах. За ними виднелись белые испуганные лица с расширенными глазами, будто ожидавшие, что он сейчас превратится в чудовище и начнет пожирать поверженного противника. «Спокойнее, Чада. Все видели, это просто нелепая случайность. Вы ведь не хотели его убивать?» Иерарх дождался неуверенного кивка Элана и, удовлетворенно кивнув, продолжил. «Вам следует отдохнуть и подкрепить свои силы. До завтра».